и каждый живет своей особенной жизнью. Состав британских владений есть скорее агрегат многих политических тел, нежели одна неразрывная целостность. Оторвите каждый из них, и метрополия будет существовать едва ли не с прежней силой. Кстати, это предсказание сбылось, и после распада империи с Англией ничего страшного не случилось. Вплоть до последней третьей XIX века английские колонии не воспринимались англичанами как особо значимая ценность. По сути дела, только Дезраэли изобразил создание империи как романтический подвиг мужества, а не как банальное деловое предприятие. «Империя — это торговля», — учил Джозеф Чемберленд. «Все это очень интересно, но что ты, собственно, хочешь доказать?» — осклабился до неимоверности кот. Хочу узреть некоторые сходства с русской колонизацией. Не забудем навязчивую идею автора и несколько подретушировать драматизированный миф о море крови, страдающих аборигенах, грабителях-колонизаторах, набивавших себе карманы. Британская империя распалась под напором национально-освободительного движения, в котором лидирующую роль сыграли личности, получившие образование в Англии. Как глубок смысл тезиса, иностранные студенты в Кембридже становятся антиимпериалистами, иностранные студенты в МГУ антисоветчиками. Англичане сами создали Ганди, Неру, Киньяту. Нкому, Манделу, Нассера. Все они сначала учились в Англии и зрели, потом включились в борьбу с англичанами, отсидели свое и были признаны теми же англичанами истинными вождями своих народов. Ныне Англия сама легализовала в качестве своих граждан огромную массу иммигрантов и, наверное, тоже роет себе могилу. А разве не мы, русские, с помощью КПСС, дали ход лидерам нынешних республик, формально членов СНГ? «Сами во всем виноваты», — резюмировал Кот и принял менторский вид. «Давить этих сволочей было нужно. Давить! Помнишь, как англичане расправились с восставшими сипаями? И зарубить на носу. Глупо плодить национальную интеллигенцию». Это все равно, что рубить сук, на котором спасаешься от собаки. Особенно ванливое дерьмо течет из педагогических вузов и литературных институтов. Уж они обязательно отплатят за благодеяние подрывной деятельностью и борьбой за независимость, что и в голову не приходит простому виноградарю или пастуху. Осмелюсь заявить, что колониальная экспансия с доктриной о бремени белого человека — Стимулировало в англичанах национальную гордость, предприимчивость, мужество, патриотизм. И иного быть не могло, если не представлять поступь истории как родник с ключевой водой. Ох уж этот опиум для народа! Неужели это все? А разве религия не оказывает влияния? На национальный характер. Христианство проникло в Англию в последние годы существования Римской империи. Но уже при Вильгельме Завоевателе появились тенденции к подчинению церкви английской короне. Эту революцию в период реформации в 1533 году совершил специалист по отрубанию голов у своих обольстительных любовниц и жен, король Генрих VIII, который попросту послал подальше папу римского, назначил себя главою церкви, стал преследовать верных Риму католиков, чистить и закрывать монастыри. Это не мешало энергичному Генриху ненавидеть всей душой Лютера и еще суровее, чем католиков карать протестантов всех мастей. Другие короли с не меньшей рьяностью казнили потом Пуритан. Англиканская церковь, сохранив некоторые элементы католицизма, вобрала в себя кое-что из протестантских учений и постепенно отказалась от разных ритуалов вроде исповеди, соблюдения поста и прочих атрибутов католической религии.